Две тысяча восемьсот девяносто шестой год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Аргонда, поросячий брод. Конница за холмом. И всё. Никогда ещё и Полит Таршо Жуай так не радовался при виде вражеских всадников. Мальване действовал грамотно и умело, но не более умело, чем он сам. Лук оказался чистым, без волчьих ям и проклятых ёжиков, калечащих лошадям ноги. Аргонцы готовы к схватке. Выиграть её будет непросто, потерь не избежать, но на то и война. Он должен уничтожить кавалерию Мальвани, и он сделает это. Маршал отдал приказ, и три с лишним тысячи тяжёлых всадников спешно выстроились на правом фланге. От их побывавших в битве товарищей осталось едва ли треть, но остатки стрижей и соловьёв, вырвавшихся из ловушки и не утонувших в лягве, без лишних разговоров присоединились к товарищам. Известные своим пристрастием к ярким побрякушкам райские птицы, прозванные злопыхателями-соруками, корольки, куда по извечному армейскому остроумию определяли самых высоких, вечно готовые к драке ради драки бойцовые петухи, и щеголявшие в сине-зелёных куртках сарижские павлины. Все они были хорошими воинами, хоть и уступавшими арцийцам Гортажа, но превосходившими большинство аргонцев и вооружением, и опытом. К тому же на одного конника-мальване придётся два, если не три, и Франца. Это был беспроигрышный расклад. Как у Александра Тагера на Градском поле, проклято бы их всех побрал. Ипполит Аршо Жуай пышных речей не любил. Быстро проехав мимо готовых к бою всадников, маршал громко и внятно произнес. «За рекой наш старый друг Сезар Мальвани. Он хороший воин, но до отца и покойного друга ему далеко. Сейчас вы перейдете Ньер и столкнетесь с конницей Аргонды. Их осталось не более полутора тысяч, из которых внимания заслуживает лишь полка Жена Гартажа. Тот, кто захватит или убьет старика, окажет и франской короне большую услугу». «Чёрные стрижи проверили поле боя. Там всё чисто. Можете смело разгонять коней, только чур не забывать про речонку справа. Берега у неё топкие, не вздумайте передать привет тем дурням, что там уже завязли. Все отличившиеся в бою получат двойное жалование. А стрижи и соловьи – тройное. Её высочество на вас надеется. За двойное жалование жеселин его не поблагодарит, но заплатить придётся. Дарнийцы дарницами, но не кормить своих нельзя». «Принесите мне победу! Кавалерия!» Ипполит сделал паузу. «Пошла!» Полковники отдали честь и опустили забрала Грянули трубы, знаменщики гордо выехали вперед. Первыми к Ньеру спустились сороки, стрижи на сей раз шли замыкающими, и, кажется, больше на своего маршала зла не таили. Ипполит с законной гордостью наблюдал, как и францкая конница покоряла Аргонскую реку. Более 15 тысяч копыт вспенили и без того взбаламученную воду. Ниер обиженно выплескивался из берегов. Поднятая с однаилистая муть желтым облаком медленно плыла к Керженевьев.